Дорога яснит в бесконечный дождь. Земля терет ливк у пеших под ногами. Под скудным ощущением тонет в шторме наш, руками созданный кораблик окагами. Дорога поворачивает в день, где трава зацветает и зеницы над головами кружат. И теплей становится отдаевшие лица. Ситлее всё узоры бересты. Уходит туча, унося с собой прохлад. Наносит зочи и солнце на холсты, раскинувших свои ладони, радок. Дорога углубляется в туман. Дорога упирается на перекрёстке в камень. Пойдёшь налево ждёт тебя война. Пойдёшь направо дети ждут с цветами. Со звёздем пробегают блики. Ветер разрывает облака. У подножия солнца пурлят века, а в ладонях запах земляники. На престолах восседают боги. От передвижения зеркал вспыхивает время на руках. Росой омывают босы ноги. Министрели в кострах по вечерам разбирают время на сюжеты. Всплеском звездным пробуждается река мыслей вдохновляющих поэтов. Над затмением мост из серебра воздвигают, пробуждая память, родовую в самых дальних тайниках, наши ангелы, следящие за нами. Небо облаками, земля. Тыs высока такая, не с чем тебя мне не сравнить. Все реки в тоненькую нить, и всё живой. Модёрками тумана стелится у ног её величие природы. И всюду ясли, всюду роды, огни ночей, лучей росток. И птицы говорят с птенцами, и воздух можно пить безмерно. И радостью дышать с утра. Нет чёрных пятен, просто инсерх. Есть шелест трав. И как собираю узоры в музее закатов на стёклах домов, и слушаю звуки среди облаков так много различных друзей. Среди водопадов так много воды, среди тишины, тишины. Мои закорма кружевами полны изяществ законах Ольды. Дыханием их согреваю, с вершин смотрю, когда время придёт. И выйти на свет из музейных ворот, затерянных в джунглях души. Вот солныхи, так назовут их, запреданность небу и сон. По землям диковинам путь их С оттенками чувств и эмоций Раскрытые чаши их руки Наполнены зернами чаши Семян приклушенной звуки Ложатся на черные пашни Приходят ветра их поюкать Дожди утоляют их жажду Затылки их подняты к небу Залиты лучами их лица Сердца их наполнены светом когда придёт время родиться Ван Гог он встретит их летом однажды он их нарисует время снов тишиною укрылось Чёлы мёдом заполнили соты. Одинокие птицы полёты совершают над местом гнездились. От дождя краски солнца тускнеют. Улеглись в землю зёрна столетий. Звёзды песни поют ночью третьей от начала рождений планет. Замирают последние звуки. Время детям поднять к небу лисы. и проснувшись, по кам поклониться, прижимая сине к сецу руки. Самый чудесный таких дней в году. Даже и сноей не так много бывает. Я по земле в платье детства иду, в солнечных зайчиках окна трамваев, кистью небесной в золото птиц, а я детоволшебник, играй с идрами. Я прохожу по бульварам и тали, прячется счастье под маской мериц. Бабочки полтаются в волосах. Чем бы ещё их украсить, не знаю. Красной маки польно вышиваю. В травах по платью летает оса. Ден этот длится дыханием минут. Бог собирает такие для радок. И отпускаю на землю из рук. В руки прохожим восторга волну. Дарит прикоршными радость. Ты женщина, красавица, весна. Ты знойная, волнующий лет. Осенними подарками полна, с роскошными оттенками букетов. Ты страстна, ты жеманна, ты вредна. Ты слабая и непростая где-то. Ты мудрая, прекрасная жена, мужчинам равная по интеллекту. Ты музыка, ты бездна, глубина. Ты трепетная зойка на рассвете. Ты чаша, не испитая до дна. Ты лоно вод, где созревают дети. Ты женщина великая, ты мать. Приходит время, ты становишься защитой. Ты научилась поднимать детей одна, в среду ходящему шептать молитву. Ты вся Россия, целая страна. Ты тьма стремящаяся к свету. Зимой снежною бываешь холодна, А ночью тихой мышкой незаметной. Жемчужина ты, драгоценность, бриллиант, Шкатулка ты с двойным секретом. Ты для любви и вдохновения нам дана, И мы благодарим Творца за это. Вращая миры по хрустальному кругу, За окнами крылья раскинула птица, И клювом по снам в полыхающих ситцах Тихонько стучит и пытается угол Наклона вращения сдвинуть на градус. Она знает, там тишина за дождями, И зайчики пляшут беззвучно на ставнях Воскресного утра, и бабочек танец Качаясь заставляет деревья ветвями. Остатки высветившего солнца теплом укроют корни тупы. Смотреть на землю звёзды будут. как время в ее венах бьется. Заголубеет на просвете огням открывшееся небо. Между деревьев станут бегать вольно отпущенные ветры. Проснутся реки. Вдохнув оранжевые блики, дожди посеют акведуки. Сомкнутся в цепи наши руки, протянутые к травам диким. Проснется сияться, затанцует. И покидает океан, и раскрыв ладони, вверх летит. Голос в небесах её звенит, эхо отзывается в веках. Вспыхивает солнце на воде, радость от волнения не унять. Маятник пошёл обратно вспять, время капле вниз дождём лететь. Плещут волны, дыши, Тикиан. Дети оставляют гнезда матерей. Им навстречу тысячи дверей открываются, качаясь на ветрах. Минуя города, и веки, На лонных на савасках лечу за ветром в даль, похожая на сказку. Меня здесь шляпник ждёт и кот чирский тоже. Я счастлива, что вхожа в миры и других высот. Я в внутренних садах отдыхаю запах детства. Здесь чудо на руках, доверено мне пестовать. Тихо. До первой зари будет воздух исений в, в пылице. Миру время приходит любить, возвращается в жизнь благодать. Возвращается солнечный диск, будет с улицу тя детский смех. Под открыли растит птенцы, верха в низ будут птицы летать. Жизнь вскрывая печать семи тайн, насыщается млечной рекой. И плывот на землю я плака. Да край накры, далеко. Сей тает, сходит музыка с вершин, и серебрится начинает воздух. Шуршит дорога под колёсами машин. Настало время скрыться у небес звёздам. Проснулся город. Жизнь бурлит в домах, заполненный проспекты голосами. Уходит ночь за синими улесами. Верик тяжёлых крыл её размах. Считает быстро время на часах, зовёт примерить акварели утро, пропахшей весной. и написать эти оды. Когда и сколько выбираешь сам. Красивый, яркий мир моих времён, когда на окнах бабочки и чудеса втрое. Когда награды смотреть, не устаю часами. Красивый, яркий мир моих времён. На чётках долгий перечень имён. Я их упавших в выси не забываю. Красивый, яркий мир моих времён. Когда на окнах бабочки и чудеса в трамваях. Им верно красному стелаю полотном, обратный путь с орнаментом по краю. А по краю моей сиренной Крик и стон. Я перед сном вино из одуванчиков читаю. Песком заносятся иссохшие поля. Я буду помнить о тебе, земля. В самый короткий день, в самую длинную ночь. Если отпустит сон, я подойду к окну. Буду смотреть, как снег падает на дома, и говорить, и смех буду дарить ему. Буду на вкус его пробовать до утра, кутать лоскутями сна и подавать вина». Отея ушла из дома. Вот я нашла планету с белыми облаками и васильковым небом. Вот потеряла крыли. Вот я опять ослепла. Третий мой глаз закрылся. Да и зачем ему это? Перетекание мыслей из одного сюжета из одного соетила в нас их закрытые двери. Вот я опять рисую ветра Христоматина. Храм мой засыпан песками и превратился в деревья. Мне ничего не осталось, как в этот мир не верить. Держит меня тьма провинций возле себя стихийно. Вот я опять дежурю там, на нагорных высях. Звезды ко мне приходят, я становлюсь иною. Ум от трудов отдыхает, сердце полно тишиною. Вот я достигла предела. Вот замолчали мысы. Вот не вернули крылья. Вот я не чувствую ноги. Вот я душа, я слышу, что говорят мне боги. Её на месяц горбинкой и звезда у дверей, И дорога по морю в край затерянных дней. Я глаза закрываю, лижет берег волна. Мне сегодня нет дела ни до звёзд, ни до сна. Ветер бродит по саду, птицам гнёзда качает. У него, как у всех, есть не стихи и молчаний. Есть места в его доме для гостей и не только. Его можно погладить, как ребёнка тихонько. Наплывают туманы, закрывают полцарство. Я несу дальним звёздам свои тёмные астры. Мне сегодня нет дела до вчерашних истой. Я сегодня хотела видеть солнце и море. Всезначально изначально не имеет пределов. Слово изначально не имеет установленного смысла. Только когда мы держимся за свои придуманные истины, появляются разграничения. Попробуй сказать об этих разграничениях. Существует левое и существует правое. Существует приличие и существует дог. Существует определение и существует толкование. Существует спор и борьба. Всё это называет восьмью достоинствами. То, что пребывает за пределами мироздания, мудрый принимает, а о том не ведёт речей. О том, что пребывает в пределах мироздания, мудрый говорит, но не выносит суждений. К касательно деяний прежних царей, о которых поминают в летописи. Мудрый выносит суждение, но не ищет им объяснений. Воистину, в истинах каждом определении есть нечто неопределимое. В каждом доказательстве есть нечто недоказуемое. Почему это так? Мудрый хранит правду в себе, а обыкновенные люди ведут споры, чтобы похвастаться своими знаниями. Вот почему говорится: в споре есть нечто незамечаемое спорщиками. Великий путь не называем. Великое доказательство безсловесно. Великая человечность нечеловечна. Великая честность не блюдёт приличий. Великая храбрость не горит отвагой. Путь, проявивший себя, Перестаёт быть путём. Речь, ставшая словом, не выражает правды. Человечность, которая всегда добра, не совершит добро, пока знае честность не внушает доверие. Храбрость не знающей удержу не приносит победы. Все эти пять вещей, закругленные и обтекаемы, как шар, но могут вдруг обрести острый укол. Знать, как остановиться на неизвестном, это и есть совершенство. Кто же знает бесловесные доказательства и неиззимый путь? Вот что такое, если кто-нибудь способен это знать, так это небесное кладовая. Добавляю в неё, и она не переполнится. Терпой из неё, и она не оскудеет. И неведомо, почему это так. Сие зовется потаённым светом. Джан Цзи Всю ночь за городом шёл снег, Ссыпая пух свой на деревья. И зимним запахом шалфея Сходил на улицы четверг. Четверг с улыбкой на устах Приветствовал из белых окон Его воздушные сугробы И тишину в хрустальных снах. А снег все шел, за шагом шаг, То упостряясь, то чуть реже В своих серебряных одеждах. Он нес под кожей холода, Он нес мерцание луны, По разломах морщины на небе, по запорошенному снегу, снег шёл по улицам зимы. Стекаю за край стекла. Стекло начинает греть, и кровь в моих венах кипеть, и пена выпрасывать хлам. По венам течёт огонь, вода в моих сотнях тел сияет. Мне виден предел её фиолетовых звой, смывая с ряды со стекла, с его неподвижных рам. Глаза поднимает ра, звучат его колокола. Где-то там, в глубине моей жизни, ходит дождь по старинным бульварам. Смотрит в окна созвездье Радуг и играет под хоен к Лисе. Где-то там, по бескрайним равнинам, ходит солнце в обнимку с ветрами. И ромашки склоняются к травам, и с прибоем играют цирфины. Где-то там, где кончаются горы, Есть знакомые улицы детства, и у каждого есть радость в сердце. Тишина есть и нежность в хорох. Где-то там, по заснеженным крышам, ходят к детям на праздники феи, и стоят в белых платьях деревья, и на елях не видно шишек. Где-то там, где другое есть время, у подножия сказочных храмов, там живут наши папа и мама. И скрипят по утрам в доме двери Где-то там, где ведут тротуары В терема с мастерскими для творчества На ветвях что-то совы бормочут И ведут разговоры гитары Где-то там с рассветами утра